Если мы согласимся с таким определением, то каждый человек в какой-то степени добивается успеха, и ни один человек не достигает полного успеха. Вы все осуществили свое стремление попасть в Эдинбургский университет. Но у вас есть еще и другие стремления. Всякий успех вызывает новое желание. Потом он рассказал о судьбах тех, то, как он считал, больше всего преуспели в истории человечества, о судьбах Пастера и Листера. И снова доказал, что успеха добивается гениальный человек, но если ему при этом еще повезет. Флеминг считал Пастера самым выдающимся ученым. Однако, если бы случай не привел его в Лиль, и если бы к нему не пришли советоваться о процессе брожения, вся судьба Пастера была бы иной. Она все равно была бы блестящей, но привела бы его к другим научным открытиям. Луи Пастер достиг невиданного успеха. А как он его добился? Ответ, насколько мне кажется, прост. Он упорно трудился, кропотливо вел наблюдения, у него был светлый ум, энтузиазм и чуть-чуть удачи. Многие люди трудятся упорно, некоторые из них кропотливо ведут наблюдения, но не обладая светлым умом, они не умеют правильно оценить сделанные ими наблюдения и ничего не достигают. Рассказывая о своем собственном жизненном пути, Флеминг упомянул по обыкновению, что выбрал Сент-Мэри из-за того, что при этой клинике был очень активный клуб пловцов. В то же время туда поступил, поссорившись с военными властями, Алмред Райт, крупнейший английский бактериолог. И если бы не случайное стечение этих обстоятельств, его собственной страсти к плаванию и ссоры Райта с военным министерством, он бы посвятил себе иной области медицины и не нашел бы пенициллина. Что же касается самого открытия, то он первый приписывает его отчасти везению. Плесень пенициллина влетела через окно. Она растворила бактерии. Он обратил внимание на это явление, продолжил опыт и открыл вещество, обладающее необычайными свойствами. И подумать только, сколько потребовалось для этого случайностей. Из тысяч известных плесеней лишь одна производит пенициллин. Из миллионов существующих на свете бактерий, только некоторые восприимчивы к пенициллину. Если бы попала на тот же микроб другая плесень, ничего бы не произошло. Если бы плесень, образующая пенициллин, попала на любую другую культуру, тоже ничего бы не произошло. И если бы даже эта плесень попала на подходящие бактерии, но в неподходящий момент, не произошло бы никаких интересных явлений». Кроме того, если бы Флеминг в это время был занят чем-то другим, он упустил бы свою удачу. Будь он в плохом настроении, он бы просто выбросил испорченную культуру. Если бы я это сделал, меня бы здесь не было сегодня. Итак, ваше избрание меня ректором было предопределено в действительности следующим. Тем, что я был в хорошем настроении в то сентябрьское утро 1928 года, когда большинства из вас не было на свете. Но волей судьбы все произошло, как это требовалось, и пенициллин родился. Он говорил, как всегда, о преимуществе коллективной работы. Если бы в Сент-Мэри с ним работала группа исследователей, они бы сумели выделить чистый пенициллин, что удалось сделать лишь много позже Оксфордской группе ученых. Но многое можно сказать и в пользу исследователя, работающего в одиночку. В изучении любого вопроса первые шаги делает исследователь в одиночестве. А уж дальнейшая разработка ведется совместно с другими. Первая идея зарождается или исходит от отдельного ученого. Если бы в то время, когда случай занес ко мне пенициллин, я работал с группой, я, наверное, не обратил бы внимания на это случайное явление, которая не имела бы никакого отношения к изучаемой нами проблеме. К счастью, я тогда не входил ни в какую группу и имел возможность пойти по неожиданно открывшейся передо мной дороге. Когда он кончил говорить, студенты окружили его, подняли на руки, и среди невероятного шума, криков, пения, барабанного боя, визга, гармоники, гола тромбонов, понесли его в студенческий холл, где всем был подан чай». Студенты нашли, что Флеминг перенес это нелегкое испытание мужественно и весело. Он был очень популярным ректором. Триумфальные поездки продолжались. В 1952 году...